Глава первая. Иван. И захотемши княже из Тверцы предать и возложить их улу на братья Азмием дати, без поганой чинить всякую неправду и задумаша с литовцем клятым жинки и его иную дочь взяти. Что это? Что, мать вашу, происходит? Мысли панически метались в голове, пока какая-то незадетая паника извилина Судорожно переводила, что же говорит вон тот бородатый мужик, восседающий на стуле на небольшом возвышении, словно во главе большого стола, как бы дистанцируясь от всех остальных. При этом все остальные, к которым относился и я, сидели вдоль стен, повернув к мужику головы и внимали каждому слову, периодически кивая головами в знак согласия, Комната была не то чтобы большой, и духота стояла в ней такая, что я почувствовал головокружение. Усугубляло положение весьма плотная одежда, в которую были одеты все присутствующие, и, полагаю, я не слишком от них отличался, да смачный усиленный духотой запах пота, который, казалось, пропитал каждую щелочку этого помещения. Другое дело, что этой комнаты... Словно сошедший с гравюр середины пятнадцатого века не должно было здесь быть. Потому что последнее, что я помню, это падающие нам с Катькой на головы камни в каком-то подвале старинного замка. Адский холод, боль и кромешную темноту, которая сменилась так резко вот этим. Одно радует. Боли я не чувствовал, как и холода. Более того... Было так жарко, что хотелось бы пустить чуток прохлады. А мужик тем временем продолжал говорить что-то про кинувшего его Михаила из Твери, который решил променять благостную московскую руку на позорную сделку с литовцами, что вообще-то было вполне нормально для времени, на которое указывал здешний антураж. «Если я правильно его понимаю, то речь идет о Михаиле Борисовиче», Великом Тверском князе, который всю дорогу пытался на двух стульях усидеть, на свою голову, и в конце концов сделал таки неправильный выбор, чем немножко сильно взбесил московского князя. Тогда получается, что потрясающий кулаком мужик — это Иван Третий, которому сильно такой расклад не понравился, и он решил Мишку Тверского примерно наказать, чтобы другим неповадно было. «Вот это да! Прямо как вживую все происходит! Именно так, как я много раз себе представлял! Ничего себе у меня глюки! Шея затекла, и я весьма осторожно сменил положение тела, стараясь не привлекать к себе внимания. Почему-то вывод о том, что я банально получил камнем по голове и пребываю сейчас в глубокой отключке», ловя вместе с посттравматическими, еще и наркотические глюки от всевозможных сложных смесей, льющихся в мою кровь из капельницы, успокоил меня. Ну, конечно же, это мне все кажется, иначе и быть не может. Скорее всего, мой коматозный мозг решил проиграть мне сцены из моей будущей диссертации, чтобы я получше все понял и исправил кое-какие огрехи, если таковые найдутся. Какая странная игра воображения. Почему бы Ивану не говорить на хорошо понятном мне языке, раз уж это мое воображение рисует все эти картины, чтобы исключить недопонимание? Но нет. все должно быть достоверно. И я продолжал переводить про себя то, что слышал. Хотя, надо сказать, некоторые слова так и остались для меня непонятны. Но вроде бы на общий смысл это не повлияло. Еще бы словарь находился в отдельной ячейке подсознания, чтобы как в игре щелк и нашел непонятное слово все-таки непродуманный какой-то глюк надо было моему подсознанию лучше стараться. Я даже усмехнулся про себя от собственных мыслей и украдкой оглядевшись по сторонам, недоуменно нахмурился: Что-то здесь не так я не помню подобных палат в кремле. А то, что мы находимся в Кремле, подразумевалось самим антуражем, потому что шло заседание Боярской думы, и ничем иным данное действо просто не могло быть. Так, значит, я ассоциирую себя с одним из бояр или окольничьих? Как интересно. Да, насчет Кремля. Точно, вот дурная башка. Раз Михаил Борисович еще крутит, пытаясь и Ивану угодить, и Казимиру, то Кремль только-только решили перестраивать, доводя Давида, вполне мне знакомого. Интересно, а Успенский собор уже рухнул или еще нет? Черт, какие мысли странные. Мне бы послушать, что подсознание в виде воседающего на жутко неудобном даже на вид подобии трона Ивана, которого назовут великим, говорит. «Глядишь, и диссертацию вытяну приличную». Хотя у меня тема немного другая. Конфликт Зои-палеолог с великим князем Иваном Тверским, прозванным Иваном Молодым. А тут дума, куда дам не допускали ни под каким видом. Или это мое подсознание меня в исторический антураж хочет погрузить, чтобы, так сказать, прочувствовать эпоху? Странно, но вполне объяснимо. Просто я так долго... Практически не прерываясь ни на что другое, изучал это время, по крупицам собирая сведения, которых было так мало, и они были так противоречивы, что меня слегка заклинило. Вот мозг изгенерировал картинку Кремля еще до реконструкции. А сведений действительно было очень мало. Да их и до середины жизни самого Ивана III вообще практически нет. Приходилось многое додумывать. И ученые-историки додумывают, правда, каждый свое, и в итоге получается путаница, как, например, с выездом Ивана Молодого из Москвы на Угру, и стояние там довольно продолжительное время. Доподлинно известно, что выехал во главе немалого войска и что стоял на этой чертовой угре, а зачем и почему долго не возвращался, даже после веления отца вернуться, нет. Об этом до сих пор все спорят, но к единому мнению так и не пришли. Ну да и черт с ними. Послушаем, о чем Иван Васильевич говорит. Может, какую мысль великую перехвачу. Послушав с минуту и поняв, что ничего пока что не изменилось, князь все так же продолжает крыть едва ли не матом мишку Тверского, я снова отвлекся на мельчешащие в голове мысли. А все-таки интересно. С кем именно из бояр я себя ассоциирую? Повелеваю. Так, и я что-то пропустил? Перевод шел уже синхронно, и я подобрался, чтобы узнать, что там Иван приказывает сделать. Собрать войско и направить на Тверь. Спросить с разбойника Михаила за его слова. И ежели подтвердятся опасения, что донесены были до моего престола то взять город в осаду до полной сдачи его. Воеводу я назначаю сына моего Ивана, прозванного молодым. Сидящие рядами напротив меня бояре закивали головами, говоря про то, что это дело и что освободитель Руси от татар это, в общем-то, хороший выбор для такого благого свершения. Я обернулся, еще глазами Ивана Молодого и только сейчас заметил, что все как один, включая самого Ивана III, смотрят на меня. Невольно нахмурившись, я повернулся к своему соседу, молодому чернявому парню, который прошептал едва различимо и едва шевеля губами. «Ну, чего же, княже, сидишь? Поклонись! Благодарение скажи отцу за доверие велико!» Я же в тот момент так растерялся, что с трудом сумел понять, что он говорит. Воздуха, которого и так не хватало, начало не хватать просто катастрофически. Вдобавок ко всему, мой внутренний переводчик, кажется, совсем отключился, потому что чернявый говорил что-то еще, но понять я его уже не мог. Как не слушался в его шепот, с трудом пробивающийся через гул крови в ушах. Когда же я наконец понял, что происходит, то почувствовал, что бледнею несмотря на стоящую вокруг духоту, потому что происходящее явно выходило за рамки того, что могло произойти в моем воображении. Я себя отлично знаю, и ничего иного, кроме роли стороннего наблюдателя, я никогда не выбрал бы для себя, и мое подсознание это тоже прекрасно осознавало. Но все смотрели на меня, и делать что-то было нужно, поэтому я поднялся на ноги, и тут же чуть не упал, потому что стоять оказалось непривычно. Это еще что за фокус? Почему я чувствую, что если сделаю хоть один шаг, то ноги сразу же подкосятся, и я рухну прямо к подножию трона? Тем не менее, взяв себя в руки, весьма относительно, надо сказать, я открыл было рот, чтобы действительно поблагодарить за доверие и снова сесть на свое место, чтобы не упасть, Но тут понял, что не смогу сходу выговорить те слова, понять которые вроде бы и понимаю. Наконец, посмотрев на Ивана, который следил за мной, невольно нахмурившись, я сумел промямлить. «Благодарствуй за почесть велику, княже! и Михаилю, бо не прав вот! Оставить злочестие, або за благочестие умереть! Ти таки повели, а я уже поди и тебе хвалы добуди!» Я произнес это медленно, выбирая каждое слово перед тем, как произнести его, и подозревая, что все равно что-то произнес неправильно, но удивление моя речь не вызвала, и вроде бы все прошло нормально. Иван кивнул в знак того, что принял мой ответ, и взмахом руки позволил сесть на место, что я с превеликим облегчением и сделал. Черт! Что происходит? Это уже настолько мало напоминает простую игру воображения, что я готов поверить во что-то совершенно невероятное. Но если я не лежу в коме с прокруткой в голове замечательного сериала из жизни московских князей XV века, то тогда... я здесь нахожусь? Потому что я не верю, что в собственном воображении не сумел бы нормально ответить а не мямлить, выбирая слова попроще, и лихо, и с улыбкой поблагодарил бы отца за то, что тот послал меня завоевывать будущее княжество, где я должен принять княжеский венец. Да и то ощущение, когда я встал, что ноги вовсе не мои, а какие-то ходули, на которые меня поставили, подтверждали эту жуткую теорию перемещения моего сознания, души, или черт знает чего ещё, непонятно куда и неясно с какой целью. Так, нужно рассуждать логически. Если та жуть, что Катьке мерещилась в той то ли гробнице, то ли просто жутком месте, каким-то образом мою отошедшую после удара по голове душу подхватила и перенесла в тело Ивана Молодого, о котором я, кажется, знаю всё, во всяком случае... Я знаю о нем все, что сумел когда-то отыскать. А положа руку на сердце, отыскать я сумел немного. То что я должен сделать-то? Думай, Ваня, думай. Ты же вроде умный. В аспирантуру вон поступил. На стене было написано что-то про исправление ошибок и... Как там Катька перевела? Что-то вроде того, что ничего не получается исправить, как бы ни старался... И все идет своим чередом. Ну или как-то так. И что это означает? Вот тут можно пофантазировать. Например, о том, что это не первая попытка того зловещего нечто кого-нибудь сюда запульнуть. Но что бы попаданец ни делал, все заканчивалось весьма плачевно. Иван молодой умирал через шесть лет от происходящих событий. Так не паниковать. «Тебе не так повезло, как всем тем, о ком ты читал, и даже с упоением, которым было позволено осознать свою плачевную судьбу в одиночестве и чаще всего в лесу, где можно было спокойно и без суеты побиться башкой о ближайшую березу и принять неизбежное. Но так оно жить-то всем хочется, пусть и в чужом теле, и на чужом временном отрезке». Тебе же повезло сразу очутиться в толпе людей, и уйти отсюда не представляется возможным. Не поймут. -с. Так что лучше думай и вспоминай, что ты знаешь. Да не так уж много, мать вашу. Про этот период вообще ни хрена не известно. Знаю только, что Иван вроде конфликтовал с мачехой. Ну, тут понятно, ей наследник поперек горло был. У нее свои сыновья имелись чтобы княжеский престол, который вот прямо сейчас потихоньку формируется в царский, не отдавать на сторону. Что еще? Вроде бы на данном этапе Иван Молодой сильно изменился, стал немногословен и более собран. Но это понятно. Как тут поболтаешь, если с внутренним переводчиком говорить приходится? Все историки, которых я изучал... Связывают такое поведение Ивана с пережитой войной с Ордой. А что, если это не так? Если вашу мать это просто постоянно был попаданец, который всегда плохо кончал, погибая от странной и неизвестной болезни? Ведь Ванька у себя в Твери начинал какой-то прогресс строить в любой версии истории, которая только попадалась мне на глаза. Недаром же его считают прототипом сказочного Ивана-Царевича. Вот только он никогда не успевал закончить свои начинания и раз за разом погибал практически полностью парализованный. У меня есть какие-то преимущества? Ха-ха, три раза. Я могу виртуозно приготовить яичницу и рассказать всем, кто меня захочет услышать, что Зойка византийская — Какие-то шуры-муры с Арсини крутила, в то время, когда при Ватикане приживалка пристроилась. Недаром Кларича де Медичи, супруга Лоренца Великолепного, на ее свадьбе присутствовала в качестве гости. Так что да, преимущества те еще. Я ни черта не знаю про оружие. Мне неинтересна была реконструкция, я ее никогда не понимал. Как не понимаю, откуда в розетке берется электричество. И понятия не имею, какой состав у пороха. Черт-черт-черт! Чёрт, чёрт. А вот теперь можно начинать паниковать, чтобы не мучиться и сдохнуть здесь и сейчас, как слегка одержимый, изменив тем самым историю. Ха! Правда что ли, такой финт этой стерви по имени судьба показать? Вот только проблема в том, что я все еще хочу жить. О чем задумался? Тот самый чернявый спросил это вслух, и я, глядевшись по сторонам, увидел с изумлением, что мы остались в палатах одни. Я даже не заметил, как все разошлись, включая Ивана Васильевича. Самое интересное заключалось на данном этапе в том, что, как только я принял свое попадание, пока еще только мозгом, подозревая, что полноценная истерика у меня начнется, когда я останусь один то и перевод пошел гораздо легче. Да и говорить я теперь мог без особого напряга. Наверное, память тела, для которого эта речь была привычной, сыграла немаловажную роль. Я покосился на соседа. Еще одна проблема заключалась в том, что на Руси не было тогда распространено увлечение увековечивать себя на портретах, поэтому я понятия не имел, кто есть кто. И это создавало определенную проблему. Не мог же я ходить и спрашивать у всех, кто они такие. А может, разбежаться и башкой показательно обо что-нибудь долбануться, а потом показывать всем шишку и говорить, будто память отшибла? Вариант хороший, но вот прямо сейчас неосуществимый. А мой собеседник все еще ждет ответа. И я буркнул. «Не ожидал, что князь меня выберет воеводы?» «Никто не ожидал, после того, как ты, княжич, его ослушался и не вернулся в срок от Орды. Наверное, еще раз хочет верность мою проверить. Все же теперь супротив дядьки родного идти придется». «Не переживай, у тебя много верных соратников, княжич!» И Чернявый улыбнулся. «Уж Василий Милославский точно с тобой пойдет». «Как и вся его дворянская поместная конница подругу твою станет!» И он ударил себя кулаком в грудь. «Боже, благослови Василия», который так, кстати, представился, хотя, услышав его имя, я едва истерично не расхохотался, прикусив губы, чтобы не ляпнуть «А почему не Жорж?» Но вместо этого я пафосно произнес. «Поверь, я ценю преданность и помню о ней» и вознагражу по заслугам, как только смогу сделать это. — Может быть, пойдем уже отсюда, княже? Василию явно понравился мой ответ, потому что он не прекращал улыбаться. — Ты иди, а я еще посижу. Мне здесь в этих палатах лучше думается. — Ну не говорить же ему, что я после того, как останусь один, начну учиться ходить и привыкать к новому телу. Как я буду учиться владеть оружием, старался не думать. Потому что это было совсем печально. Иван молодой был прекрасно обученным воином. Не повезло его телу меня в качестве донора души получить. Ладно, пока что надо просто ходить начать, чтобы об собственные ноги не заплетаться. Белославский встал, нагнул голову, не поклонившись, а обозначив поклон, и вышел. А я остался, наконец, один, и только когда тяжелые дубовые двери закрылись, рассмеялся, закрыв руками лицо. План о том, чтобы шандарахнуться обо что-нибудь головой и, допустим, ногу сломать, уже не казался таким уж дурацким. Не только ведь телу Ивана не повезло со мной. Самое-то главное, армии со мной не повезло. Как я буду брать дверь, одному богу известно. «Может, они сами сдадутся? Ну а что? Надежда умирает последней!»